«А двенадцать!» — вызвал Дашер. «К вашим услугам, сэр!» — сказал смуглый человек, и Пол узнал в нем одного из охранников с заводов, который был сейчас без мундира. «А двенадцать!» — записал, сколько требуется проволоки с красной обмоткой, и застенчиво улыбнулся Полу. «Готовые рубашки уже упакованы и готовы к отправке!» — сказала Катарина. «Очень хорошо!» — сказал Дашер. «До семнадцать!» вы можете доложить собранию?» Бат Кулхаун улыбнулся и, откинувшись на спинку стула, потер руки. «Все идет как надо. У меня есть пара моделей, которые можно будет испытать у Л-36-го, как только выдаст циночка потемнее». «А они пройдут через ограждение заводов?» — спросил Лешер. «Пройдут, как миленькие», — сказал Бат, «и даже тревоги не вызовут». «А какая разница, подымут они тревогу или нет?» — сказал финерти «Ведь тогда вся страна полетит вверх тормашками». «Это я делал на всякий случай», — сказал Бат. «У меня также есть идейка, как состряпать одну такую штучку, которая даст сток в телефонные провода. И когда охранники попытаются позвонить и позвать на помощь, их шибанет так, что они не скоро опомнятся». Он весело рассмеялся. «Я полагал, что мы просто перережем телефонные провода» можно конечно и так сделать сказал бат чего мы от вас хотим сказал лешер это проекта хорошего практичного и дешевого броневика который сможет прорваться сквозь заводские ограждения притом такого чтобы люди по всей стране могли возпилить его очень быстро из автомобилей выброшенных на свалку или листового железа это уже готово сказал бат но мне пришла в голову еще одна интересная мыслишка «Я, понимаете, хочу сделать такую...» «Мы с вами поговорим об этом после собрания», — сказал Лешер. Бат какое-то мгновение выглядел разочарованным, но тут же принялся чертить что-то на обрывке бумаги. Пол разглядел чертеж бронеавтомобиля, к которому Бат сейчас добавлял антенну, радарную установку, шипы, цепи и прочие страшные орудия уничтожения. Бат встретился взглядом с Полом и кивнул ему. «Очень интересная проблема», — пробормотал он. «Ну, хорошо», — сказал Лешер. «Теперь относительно вербовки. Д71. У вас есть что-нибудь для нас?» «Он в Питцбурге», — сказал Финерти. «Верно», — сказал Лешер. «Я совсем забыл. Он там пытается узнать, не сможем ли мы использовать тамошнюю организацию лосей». Люк-люк-бок. Несколько раз откашлялся, прочищая горло, и разложил перед собой бумаги. «Сэр, он поручил мне вместо него доложить собранию обстановку, сэр». «Давайте». «У нас есть по одному своему человеку в каждой из секций королевских пармезанцев. В общем, это составляет 57 секций». «Это надежные люди?» — спросил кто-то. «Вы можете целиком положиться на D-71», — сказал Лешер. Любой завербованный им или его ребятами проходит точно такую же обработку, какую проходили вы. Сначала с помощью НИКЕ, а потом допрос под действием СОДИУМ ПЕНТАТОЛА. «Порядок», — сказал спрашивавший, — «я просто хотел лишний раз проверить, не пролезет ли на этой стадии к нам кто-нибудь из шпиков». «Успокойся», — проговорил темный артист сквозь зубы. «И он тоже?» — поинтересовался спрашивавший, указывая на поло. — Особенно он, — сказал Лешер. — Нам известны опротываются такие вещи, узнав которые о себе, он страшно поразился бы. — Без имен, — сказал Пол. Все рассмеялись. Казалось, что все нуждались в этой маленькой талике юмора, чтобы как-то разрядить напряженную атмосферу собрания. — Вы-то как раз и являетесь именем, — сказал Лешер. — Погодите-ка, одну минуточку. Да о чем ты беспокоишься? Тебе совершенно ничего не нужно делать, сказал Финерти. Ты только подумай, Пол. Разве нам не хотелось бы служить общему делу просто сиди себе здесь, не подвергаясь опасности со стороны полиции, никакой тебе ответственности, никаких неприятностей, никакого риска? Все это выглядит очень заманчиво, сказал Пол. Но не настолько, чтобы я этим соблазнился. Я выхожу из этого дела. Очень сожалею, но выхожу. Они тебя убьют, Пол. «Ты сам его убьешь, если тебе прикажут», — сказал Лэшер. Финерти кивнул в знак согласия. «Это уж точно, Пол, убью. Придется». Пол снова опустился в кресло. Он вдруг понял, что его ничуть не поразил предложенный ему сейчас выбор между жизнью и смертью. Ему было сделано совершенно недвусмысленное предложение, И она очень резко отличалась от всего, с чем ему приходилось сталкиваться ранее. Тут перед ним все было четко окрашено в черную и белую краски. И это никак не походило на те пастельные тона, в которые были окрашены его отношения с окружающей действительностью в прошлом. И это предложение, такая именно постановка вопроса «делай, как тебе сказано, или будешь убит», произвела на него освобождающее действие, как и наркотик, который он проглотил несколько часов назад. Он был лишен возможности принимать самостоятельные решения по причинам, которые ясны любому. И Пол откинулся в своем кресле и начал с подлинным интересом присматриваться к происходящему вокруг него. люк любок закончил чтение докладной записки Д-72, посвященной вопросам вербовки по всей стране. Задача иметь по меньшей мере по два влиятельных члена общества заколдованных рубашек в каждой значительной политической организации, в каждом значительном индустриальном городе, была выполнена приблизительно на 60%. «С-1. Что вы можете сказать о своих делах?» — сказал Лашер. «Мы пустили слух о том, кто является вождем», — сказал Финнартия. Теперь нужно переждать несколько дней, чтобы поглядеть, какое это произведет действие. «Никак не могу понять, что это нам может принести, кроме пользы», — сказал Гошер. «Вербовка теперь должна быть окончательно перенесена в город», — сказал Финерти. «А что за осечка произошла с этим телевизионным типом?» — спросил заводской охранник. «Разве не вы лично ходили за ним?» «Алфетуччи?» — спросил Финерти. «Алфетуччи?» «Без имен. Это имя вы можете называть сколько вам угодно», — мрачно сказал Дэшер. «Он не наш человек». «Это уж точно», — сказал Финнерти. «Он ничей и никогда ничьим не будет. Он никогда ни к чему не присоединяется. Его отец никогда и ни к чему не присоединялся, и его дед никогда ни к чему не присоединялся. А если по очищаянию у него появится сынок, то и тот тоже никогда ни к чему не присоединится. «А почему?» — спросил Пол. «Он говорит, что это единственное, что он может сделать ради того, чтобы определить, что же именно представляет собой он сам, не пытаясь при этом представлять тысячи других людей», — сказал Финерти. «А имеется ли какое-нибудь условие, на котором он все-таки согласился бы присоединиться к нам?» — спросил человек, которого, видимо, волновали небрежные методы вербовки. «Одно единственное», — сказал Финерти. «Если все будут мыслить точно так, как мыслит сам Элфи Туччи». Лешер грустно улыбнулся. «Великая американская индивидуальность», — сказал он. Он полагает, что является воплощением либеральной мысли, накопленной веками. Он стоит на своих собственных ногах перед лицом Господа Бога, одинокий и неизменный. Он был бы великолепным фонарным столбом, если бы только мог терпеть любую погоду, да еще обходиться без пищи. Ну ладно, так на чем мы остановились? Мы еще не назначили даты, вежливо осведомился Хейкокс. Дата станет известна не ранее, чем за два дня до начала, сказал Гэшер. Могу я задать вопрос, сказал Пол. А почему бы нет? Я пока никого не ограничиваю. А что, собственно, подразумевается под этой датой? Особое собрание каждого ордена, каждой крупной общественной организации страны, исключая инженеров и управляющих. На этих собраниях наши товарищи, имеющие большой вес в организации, объявят остальным членам, что по всей стране люди выходят на улицы для того, чтобы разрушить автоматические заводы и фабрики и снова вернуть Америку и ее народу. Затем они наденут свои заколдованные рубашки и поведут тех, кто за ними последует, присоединив к своим рядам в первую очередь тех членов нашей организации, которые окажутся поближе. То, что вы видите здесь, это штаб, но все движение в основном децентрализовано и подчинено нашим представителям на местах. Мы помогаем им консультациями по организационным вопросам, по вопросам вербовки, указываем цели, учим тактики, но когда наступит великий день, люди на местах с успехом будут действовать по собственному почину. Конечно, нам бы хотелось иметь более крупную организацию с единым центром – Но это сделало бы нас очень уязвимыми для полиции. При создавшемся положении дел, полиция так и не знает, кто мы такие и что мы намереваемся делать. На бумаге мы выглядим довольно скромно, но фактически при правильной расстановке наших людей мы являемся грозной силой. «А много ли народа вы полагаете увлечь за собой?» — спросил По. «Мы рассчитываем, что за нами пойдут те, кому до смерти надоело все это, кого мутит от существующих порядков», — сказал Лешер. «Все пойдут», — сказал Фенерти. «А что потом?» — сказал Пол. «А потом мы снова вернемся к непреходящим ценностям», — сказал Фенерти. «Мужчины будут заняты мужским трудом, женщины — женским, люди станут мыслить по-человечески». «Кстати, это мне напомнило», — сказал Лешер. «Кому поручено заняться эпикаком?» «Я слышал, что Д-71 говорил, будто задание это оспаривается представителями лосей в Росуэле», Люб — сказал люк Любок. «Бросьте на выполнение его обе эти организации», — сказал Лешер. «Г-17, имеются ли у вас какие-нибудь свежие идеи относительно того, Как вывести из строя опекак? «Самое лучшее», — сказал Бад, — «это заложить какие-нибудь бомбы в автоматы по продаже Кока-Колы. У них есть такие штуки в каждом отсеке. Это даст нам возможность грабануть не какую-то его часть, а весь целиком». Руки Бада описывали круги в воздухе, как бы очерчивая размеры той адской машины, которая будет заложена в автоматы по продаже Кока-Колы. Понимаете? Взять бутылочку из-под Кока-Колы, только наполнить ее нитроглицерином, а потом... Хорошо. Набросайте схемку и передайте ее Д-17, чтобы он передал ее нужным людям. И трах сказал Бат, грохая кулаком по столу. Отлично, сказал Лешер. Кто еще хочет высказаться? А как будет с армией, сказал Пол? Что, если им придется... «Обеим сторонам лучше полностью капитулировать, если у кого-нибудь хватит глупости на то, чтобы дать им настоящие винтовки и патроны», — сказал Дэшер. «Я полагаю, что обе стороны, к счастью, прекрасно это понимают». «А каково сейчас наше положение?» — спросил нервный человек. «Нехорошо, неплохо», — сказал Дэшер. Мы можем провести отличные спектакли сейчас, если нас вынудят к этому, но дайте нам еще два месяца, и мы будем в состоянии преподнести им настоящий сюрприз. Ну что ж, собрание можно считать закрытым, а теперь мы перейдем к обсуждению чисто рабочих вопросов. Как с транспортом? И пошли доклады о состоянии транспорта, связи, безопасности, финансов, заготовок, тактики. Полу показалось, что он увидел, как с чистой и гладко выструганной балки сняли поверхность, и теперь внутри нее открылись тоннели и тонкие перегородки столицы термитов. «Служба информации», — сказал Лешар. «Мы разослали по почте письмо с предупреждением ко всем бюрократам, инженерам и управляющим с классификационным номером ниже ста», — сказал профессор фон Нойманн. Копии его отослали во все информационные агентства, на радио и телевидение. «Отличное получилось письмо, черт побери», — сказал Фенерти. «Остальным желательно послушать его содержание», — спросил фон Нойман. Все сидящие за столом закивали головами. «Соотечественники», — начал читать профессор, — «считается общепризнанным...» что между нами царят мир и согласие. Вы чаще, чем кто-либо из нас, произносите в последнее время высокие слова о прогрессе, произносите высокие слова о той пользе, которую принесли уже происшедшие и все еще происходящие изменения в материальной жизни общества. Это вы, инженеры, управляющие и бюрократы, почти в полном отрыве от остальных, наиболее развитых людей, Продолжаете верить в то, что жизненные условия улучшаются прямо пропорционально возрастанию количества производимой обществом энергии и средств использования ее. Эта вера поддерживала вас на протяжении трех последних, самых жестоких в истории человечества войн, и войны эти послужили самым могучим подтверждением правоты этой веры. То, что вы продолжаете верить в это и теперь, когда раздиравшие мир страсти окончательно подавлены, вызывает беспокойство даже у простодушных людей, а людей более просвещенных это повергает в ужас. Человек переносил все муки ада в расчете на ожидающее его райское блаженство вечного мира, но, обретя его наконец, он обнаружил, что все то, что он рассчитывал обрести в Царстве Божьем — гордость, человеческое достоинство, уважение к себе, достойный труд — «Все это объявлено для него запретным плодом. Я опять-таки говорю, да воцарится между нами мир и согласие, но в отличие от вас, мы, все остальные, по совершенно очевидным и основательным для нас причинам, окончательно изменили свое мнение относительно божественности права машин, эффективности и организованности». Точно так же, как несколько веков назад люди изменили свое мнение относительно божественного происхождения прав королей и божественного происхождения прав очень многого другого. На протяжении трех последних войн права технологии на увеличение мощности и масштабов считались неприложными с точки зрения жизнеспособности нации. Более того, в тех условиях они были почти божественным правом. Американцы жизнью своей обязаны более высокому качеству своих машин, более высокому уровню техники и организации, мастерству своих управляющих и инженеров. И я, вместе с обществом заколдованных рубашек, благодарю Господа за то, что Он дал их нам для спасения. Но завоевать для себя хорошую жизнь в мирное время, пользуясь теми же методами, что и во время войны, мы не можем. И вообще, проблема мира требует к себе более тонкого подхода. Я самым решительным образом протестую против того, что существует какой-либо единственный или божественный закон, согласно которому машины, их производительность и организация производства, должны постоянно увеличиваться в масштабах, становиться все более мощными и сложными в мирное время, подобно тому, как это было во время войны. Рост этот я склонен в настоящее время рассматривать как вопиющее беззаконие. Наступило время положить конец этому беззаконию и произволу, именно в той части нашей общей культуры, которая находится в вашем ведении. Сейчас дело обстоит так, что независимо от человеческих стремлений, машины, технические приспособления или новые формы организации вытесняют человека, приходят ему на смену каждый раз, когда такая замена оказывается выгодной в экономическом отношении. Подобная замена сама по себе вовсе не обязательно дурная вещь, но делать это без учета желаний людей – произвол и беззаконие. В действие постоянно вводятся новые машины, новые формы организации производства, новые пути повышения эффективности, без учета того, какие это может произвести изменения в жизненном укладе общества. Делать так – значит творить произвол и беззаконие. Я и общество заколдованных рубашек решили посвятить себя целиком тому, чтобы положить конец этому произволу и беззакониям и вернуть мир в руки людей. И если никакими иными средствами нам не удастся положить конец этому беззаконию, мы готовы к тому, чтобы применить силу. Я предлагаю вернуть рабочих, мужчин и женщин, к их роли надсмотрщиков над машинами, а контроль машин над людьми, должен быть запрещен. Далее, я предлагаю, чтобы самым пристальным образом изучалось то влияние, которое изменения в технологии или организации труда могут оказать на жизненный уклад людей, и чтобы изменения эти вводились или запрещались только исходя из этого соображения. Предложения эти имеют радикальное значение, и их очень трудно будет провести в жизнь Но необходимость введения их намного больше и важнее всех могущих возникнуть трудностей. И уж во всяком случае, значение их намного важнее нужд нынешней святой троицы страны, производительности, экономики и количества. Люди по своей природе не могут, по-видимому, быть счастливыми без активного участия в предприятиях, что дает им сознание своей полезности и поэтому их следует вновь приобщить к этим предприятиям. Совместно с членами общества заколдованных рубашек я со всей торжественностью заявляю, несовершенство имеет право на существование, ибо человек несовершенен, а человек — творение Господа. Слабость имеет право на существование, ибо человек слаб, а человек — творение Господа. Неспособность имеет право на существование — ибо человек не умел и не ловок, а человек — творение Господа. Смена гениальных прозрений и заблуждений закономерна, ибо человек попеременно проявляет и то, и другое, а человек — творение Господа. Возможно, что вы не согласны со старомодным и тщеславным утверждением, что человек — творение Господа. Но я считаю это значительно более извинительным заблуждением, чем другие заблуждения, построенные на безоглядной вере в технологию, а именно, что человек живет на Земле только ради того, чтобы создавать все более прочные и производительные свои подобия и таким образом лишать всех и всяческих оснований даже само продолжение своего существования. Искренне ваш доктор Пол Протеус. Профессор фон Нойман снял очки, протер глаза и уставился на лежащие перед ним листки бумаги, ожидая, чтобы кто-нибудь высказался. «Да...» — протянул начальник транспортного отдела нерешительным тоном. «Немножко заумно, не правда ли?» «Звучит это очень здорово», — сказал ответственный за безопасность. Но не лучше ли было бы добавить сюда немножечко об этом вот? Ну, я не очень умею красиво говорить, но кто-нибудь, наверное, мог бы это сказать. А я вот просто и не знаю, как это все сказать. «Вы попробуйте», — сказал финарти «Ну вот я хочу сказать, что у каждого сейчас такое чувство, что ты и плевка даже не стоишь, и что это очень паршивая вещь, когда тебя окунают в дерьмо вещи, которые ты сам сделал». «Так это есть в письме?» — сказал Лешер. Пол вежливо кашлянул. «Мне следует это подписать?» Фон Нойман недоуменно уставился на него. «Господи! Да ведь это было подписано и разослано несколько часов назад, когда вы еще спали!» «Благодарю вас!» «Не стоит благодарности!» — отозвался профессор с отсутствующим видом. — А не считаете ли вы, что после этого письма они примутся за нас новыми силами? — спросил нервный человек. — Ни в коем случае, — сказал даша но это, несомненно, заставит их задуматься обо всех нас. А когда наступит великий день, мы хотим, чтобы каждый знал, что мы выступаем за великое и правое дело. — Полиция! — выкрикнул кто-то в глубине допутанной сети подземных убежищ. В отдалении послышались выстрелы, усиленные и многократно повторенные эхом. «К западному выходу!» — скомандовал лешер Бумаги были быстро собраны со стола и упрятаны в конверты. Лампы задуты. Пол почувствовал, как толпой бегущих людей его несет по коридорам. Двери открывались и с треском захлопывались. Люди спотыкались, наталкивались на стены и друг на друга. Но все это проделывалось в абсолютном молчании. Внезапно Пол обнаружил, что звуки шагов его спутников затихли, и что он бежит теперь, только следуя за эхом собственных шагов. Запыхавшись, совершенно сбитый с толку грохотом сапог и выкриков полицейских, он окончательно потерял ориентировку в лабиринте переходов и залов, и все чаще и чаще попадал в тупики. Наконец, когда он попытался выйти из одного из таких тупиков, его искупил луч карманного фонаря. «Вот один из них, хватая его, джой Пол ринулся мимо фонарика, с силой выбросив вперед оба кулака. Что-то грохнуло его повыше уха, и он свалился на влажный пол. «Клянусь богом, хоть одному из них не удалось смыться!» — услышал он над собой чей-то голос. «Ну и влепил же ты ему, а! Стану и оцеремониться с вонючим саботажником, клянусь богом! и Видно, какая то мелкая рыбешка, а? Ну еще бы!» а ты чего ждал думал наверное что сам протоус станет расхаживать по этим развалюхам в полном одиночестве как будто он не знает что к чему э сэр я тебе скажу что протоус сейчас сидит себе в соседнем графстве цел целеконник и поплевывает на нас с тобой вот паршивый саботажник это уж точно ну ладно Эй, это там ну ка вставай давай трогайся что случилось пробормотал пол Полиция, а ты получил по черепку за попытку отвести след от протеуса. И чего только ты нежил своим умом, он ведь подонок, скажу тебе по правде, вколотился я в башку что штонца, и все тут. Товарищем пола по камере в подвальном помещении управления полиции был маленький и элегантный молодой негр по имени Гарольд. Попал он за решетку за мелкий саботаж. Разбил автоматическую установку по обучению правилам уличного движения. Громкоговоритель с соответствующим оборудованием, установленный на фонарном столбе прямо напротив окна его спальни. «Оглянитесь по сторонам!» — орал Гарлд. «Переходите улицу только на перекрестках!» Подражая голосу громкоговорителя, записанному на магнитофонную ленту. Целых два года я вынужден был жить рядом с этим паршивым громкоговорителем. Ведь каждый раз, даже теперь, когда кто-нибудь шагнет на мостовую, он тут же включает свой электрический глаз и начинает вопить «Не проходите на стоянке между двумя машинами!» И наплевать ему, кто это идет и зачем. Он просто так сделан, что должен быть внимательным. «Осторожней! Не делайте того! Не делайте этого!» Старая бродячая собака проходит под окнами в три часа ночи. Но эта поскудная штука и здесь не пропустит шанса поорать на всю улицу. «Если вы сидите за рулем, — вопит он этой старой собаке, — если вы сидите за рулем, не потребляйте спиртных напитков». А потом ползет какой-то пьяница на четвереньках, и этот механический идиот сообщает ему, что по установленному в городе порядку каждый мотоцикл должен иметь задние фары. «И сколько вам дали за это? — спросил Пол. — Пять дней». Судья говорит, что я уже могу выходить. Единственное, чего они от меня хотят, это чтобы я сказал, будто жалею о своем поступке. Но я говорить этого не собираюсь, потому что ничуть не жалею. Пол был очень доволен, что Гарлд слишком занят своими заботами, чтобы интересоваться неприятностями Пола. Дело вовсе не в том, что Полу было бы больно говорить о них, просто ему очень трудно объяснять все». Его собственные побуждения были довольно смутными. Распределение ролей в спектакле, как теперь стало ясно Полу, было страшно запутанным, и развязка пока все еще не наступила. И во всем этом он играл крайне пассивную роль. Его тянули то в одну сторону, то в другую, и ему еще только предстояло взять руль в свои руки и выбрать, наконец, направление. Инженеры и управляющие все еще продолжают его считать своим человеком. Общество заколдованных рубашек было столь же уверено, что он принадлежит им, и обе стороны совершенно недвусмысленно дали ему понять, что выбор какого-либо третьего пути для него невозможен. Когда полиция опознала Пола, ее очередь беспокоил его высокий показатель интеллекта и его столь же высокий ранг в преступной иерархии. Сверхпреступник, предполагаемый король Саботара, Человек столь высокого ранга еще не попадал в руки полицейских айлеума и полиция, покорная Рутине, вдолбленной в нее всем ее жизненным укладом, запросила в верхах инквизитора с соответственным классификационным номером и ЭПИ.